Глава шестая, где мы посылаем проклятие на оба этих дома. Мы шли плотными рядами, точнее, плотным рядом, еще точнее, группой из трех немного испуганных лиц, одетых в шорты, кроссовки и футболки, хотя намерений заниматься спортом у нас, в общем-то, не было. Странно было бы сначала устроить разборку, а потом пойти размяться на тренажерах. Хотя... Может, так и надо было бы сделать? Мне иногда кажется, что наш поход к фитнесу в корне ошибочный. Мы двигаемся медленно, но планомерно. Однако, надо признать, что все же больше медленно, чем планомерно. И потом, слишком многое нам кажется странным, неуместным, неудобным и так далее. К примеру, тренажеры. Мы не пойдем бегать на дорожках, если нет двух рядом. Что мы как дуры будем бегать в разных углах зала, да? Мы ж пришли вместе, и воля. мы не идем бегать. Шансов найти две, тем более три дорожки рядом минимальны. Та же история с бассейном. Мы пойдем плавать, если никто не брызгается. Было бы странно плавать, когда тебе в лицо... В общем, схема понятна? Только вот проблема, в результате мы частенько приходили... Сидели в сауне, если там не слишком много других людей, потому что было бы странно лежать в сауне с чужими бабами, и тут же шли в спортбар. Там уж, во всяком случае, нам редко что-то казалось странным. Разве что то, что он всегда был полупустым, все остальные члены клуба, Бились на групповых занятиях, размахивая руками и ногами прямо друг перед дружкой, бегали по дорожкам, плавали, игнорируя весь дискомфорт от других пловцов, а мы тихо, уютно располагались на диванчиках в баре. Иногда нам хотелось пойти туда сразу, но было как-то неудобно. Все-таки фитнес. Значит, надо хоть какой-то конечностью подрыгать. Так что... Хотя это и покажется кому-то странным. Не так-то часто мы ходили по клубу в спортивной одежде. Да еще втроем и с такими злыми лицами. Мы знали, что у сухих сегодня смена. Авенга, как самая смелая из нас, позвонила в клуб и записалась к сухих на массаж. Под вымышленным, конечно, именем. Салон красоты в нашем клубе оказывал услуги не только его членам. Правда, чтобы провести Авенгу в сам клуб, В раздевалку, которая была, кстати, святая святых, нам пришлось купить гостевой визит, а потом еще долго отбиваться от менеджера, который все норовил пройти с нами и показать Овенге красоты клуба как потенциальной покупательницы. «У нас еще есть спа-комплекс и теннисный корт!» — кричал менеджер, бросаясь за нами к лестнице. «Мы знаем!» — рычали мы хмурясь и ускоряя ход — — И солярий не отступал он. — А вы загораете? — невинно спросила его авиангореска, затормозив. — Вы сами. И она пристально вгляделась в лицо нашего менеджера. — Конечно, — растерялся он. — Загар вызывает рак. Вы знаете это. — Что? — он окончательно побледнел. Вам нельзя загорать. Вам надо больше заниматься здоровьем, на вас порча. Хотите, я вам сделаю заговор. Вы только за нами не хотите, и все у вас будет хорошо, — высказала Савенга. И мы смогли пройти дальше, никем и ничем не тревожимые больше. Мне, честно говоря, даже стало жаль нашего менеджера. А Венга, она может любого напугать до полусмерти. Когда я только с ней познакомилась, я... Признаюсь, все время ждала, когда уже, наконец, небеса разверзнутся и поразят ее громом, молнией или еще каким-нибудь эффектным и эффективным способом. Потому что она иногда говорила и делала такое. мне волосы дыбом вставали. Однажды я была у нее, у нее шел прием, а я вместе с ее секретаршей, веселой и совершенно индифферентной, Колдовству вдовой лет пятидесяти сидела в соседней комнате и ждала, пока Овенга разведет тучи руками, а клиентку — на бабки и будущие приемы. Мы потом должны были на одной машине поехать в театр. — У меня, кажется, аура пробита, — громко и бодро рассказывала Овенге клиентка. — Постоянно случаются какие-то несчастья, То колесо пробили на дороге. Я на морозе торчала два часа, а то мама за заболела, мне пришлось лететь во Владивосток. Дочь болеет, дочь у вас. Теряет связь с землей. У нее не было травм. За могильным голосом спросила Авенга После ее слов клиентка замолчала. Некоторое время в соседней комнате звенела ледяная тишина, а потом клиентка уже совершенно другим голосом спросила. — Как это теряет связь? У нее что-то, что-то случилось. А Венга проигнорировала вопрос. — Я не могу. Сила, которая ее держит, очень мощная. Нет, нет, я не вижу темнота. — Ее укусила собака. — Что ж вы сразу-то не сказали? Эта собака вам известна? Это не собака, это дух. Слово беса. Он хочет забрать ее к себе. Собаку надо убить, иначе ваша дочь может тоже погибнуть. Что? Кажется, клиентка билась в конвульсиях. Даже я как-то занервничала, хотя знала, какая на самом деле Люська-чародейка. Такая уж эта профессия. Все знают, что такие вот гадалки, как наша Людмила, Мошенница и аферистки. Все знают. Но на всякий случай нервничают. А тут тем более... Люська била по самому больному. «Что вы меня спрашиваете? Уходите! Уходите! Я вам говорю, никто не может вам помочь!» Вдруг закричала Люська. Дальше было целое шоу. Клиентка рыдала, а Венга чистила себя свечами и просила не просить ее ничего делать. Клиентка умоляла. Дочь надо было спасать, собаку найти было невозможно, она была, не пойми чья, кажется, вообще бездомная. Ты покусала она ребенка год назад. Но карма до этого момента держала ребенка, а время че приближалось и должно было окончательно прийти с наступлением крещения. — Что же мне делать? — взмолилась клиентка. И тогда Авенга озвучила прайс. — Пятьсот долларов! — за вход в субпространство и ведение переговоров с кармической канцелярией, чтобы с ребенка сняли, так сказать, последствия вступления в контакт с духом или бесом, ну, с кем-то из них. Причем таких вот переговоров в субпространстве могло потребоваться до трех. Видимо, тамошняя бюрократия мало чем отличается от нашей земной. Также, Авенгой была реализована в рамках спасения ребенка бутылочка со святой водой, одна штука стоимостью 500 рублей, секретарша внесла ее по специальной команде, амулет из травы в мешочке один стоимость 1000 рублей. Дополнительно была предложена к приобретению литература на тему кармической справедливости по 200 рублей за книжку. Ну ты даешь? ахнула я когда благодарная клиентка покинула Авенгин чертог. — Работа такая! — Люська устало тряхнула рыжей копной и пересчитала купюры. — И как оно? — В суп-пространстве. — Безлюдно! — задумчиво пробормотала она. — И что, она тебе реально верит? Она ж к тебе придет через неделю и будет орать и требовать все назад. — Возможно. — кивнула Овенга. — Да, это бог. — Хуже, когда не приходят. — Почему? — А с них больше ничего не заработаешь. — А нам аренду платить, аксессуары, инвентарь. Надо, кстати, поехать в Икеа амулетов подкупить из стеклянных шариков. Они в последнее время хорошо идут, — добавила она. Сняла с себя балахон, подкрасилась, и мы поехали в театр. Такая вот была Авенга. Неудивительно, что менеджер из клуба больше не побеспокоил нас ни разу. Предполагаю, что он провел немало времени в мужском туалете, рассматривая в зеркале свое отражение и изучая его на предмет признаков неизлечимых болезней и скрытых повреждений. А мы пошли к сухих. — Я прям что-то нервничаю, — сказала Марлена, когда мы подошли к двери в салон красоты. — Еще бы! Одно дело сидеть дома и обсуждать все за чашкой чая. А мы перешли к конкретным военным действиям. Кивнула я, чувствуя, как покрываюсь гусиной кожей при виде закрытой двери. Или, может быть, от холода? В клубе было прохладно. Обычно люди, которые там находились, были разгорячены бегом, прыгом или еще чем-то подобным, спортивным. И им не было холодно, мне было